Пугачёва-Киркоров. Вместе и порознь. Наиглавнейшей российской светско-музыкальной новостью в самом начале 94 го стала помолвка Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. Под Старый Новый год стране сообщили о формировании весьма неожиданной ячейки общества, и многие восприняли это как эпатажный рекламный трюк, эффективный в младенческий период отечественного шоу-бизнеса. Реалити-шоу получилось громкое, со ускользающей гранью между его режиссурой и естеством. Народ следил за сюжетом. 26-летнего Филиппа, когда-то покинувшего театр Аллы Пугачевой, чтобы доказать сомневающимся свою значимость и независимость, теперь воспринимали как нового фаворита Аллы Борисовны, вернувшегося к своей покровительнице. Он рвется в короли, она поможет ему обрести титул. А любовь тут или расчет — это на усмотрение каждого. Скажу лишь, что, по крайней мере, в первые годы своего семейного союза Пугачева и Киркоров выглядели азартно и воодушевленно. Я периодически общаюсь с ними уже 30 лет, и, пожалуй, именно тогда замечал у них наибольший, если хотите, неподдельный кураж. За полторы недели до того, как мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак торжественно вручил молодоженам Али и Филиппу паспорта со штампом об их бракосочетании, Киркоров пять дней подряд презентовал в Москве свою самую масштабную и претенциозную на тот момент программу «Я не Рафаэль». Премьерный показ 4 марта 1994 в ГЦКЗ «Россия» длился пять часов. Два отделения, 60 номеров на английском и русском, богатые декорации, балет, президентский симфонический оркестр на сцене, аншлаг, помон в зале, Приглашенным на премьеру выносили даже дополнительные стулья. Стоимость постановки примерно 120 тысяч долларов. Солидная сумма по тем российским временам. «А как же», — сказал мне Филипп в премьерный вечер. «Люди заплатили по 100 тысяч рублей за билет и имеют право получить товар на такую сумму». Песню «Я поднимаю свой бокал» Киркоров исполнял, глядя со сцены вдаль и вправо. Потом шел в эту даль, к подножию директорской ложи. Я, к слову, тоже располагался в ней на расстоянии вытянутой руки от Аллы Борисовны и в деталях наблюдал ключевую мизансцену действа. Софит выхватывалась из темноты Пугачеву. Киркоров кричал ей несколько раз «Я люблю тебя!» Она бросала ему с балкона букет. Интимная серенадная зарисовка. Публика умилялась и удивлялась. Первое отделение завершалось итальянской песней Гуарда луна в исполнении отца Филиппа Бедроса Киркорова. Чуть раньше под кавер на песню Мадонны «Хэнки-пэнки» на сцене плясал упитанный, эксцентричный, весьма известный сам по себе киркоровский директор Олег Непомнящий. В общем, зрителям предлагали почти домашнюю семейную доверительную атмосферу в интерьерах пышного концерта. Стилистически это вполне укладывалось в разгоравшуюся сагу о любви на показ двух ярких преуспевающих артистов. В те дни я поспрашивал Филиппа о происходящем. Даже при очень высокой цене на билеты, каждый вечер в России у тебя были аншлаги. Такой успех предполагался, но многим казалось, что не последнюю роль в нем сыграет твоя помолвка с Пугачевой. У меня сейчас аншлаги по всей стране, хотя на Киркорова Всегда самые дорогие билеты. А рекламная кампания данной программы началась еще до помолвки. К тому же не все верят в наш союз. Многие не могут определить серьезно это или нет. А ты веришь? Какая разница? Это мое личное дело, и я имею свое мнение по этому поводу. Ощущаешь себя одной из двух равноправных сторон в вашей паре или счастливцем, которому досталась роль фаворита королевы. «Ну как это, фаворит королевы? Я же самостоятельная единица. Меня делать-то не надо. Деньги, например, вкладывать, создавать что-то из ничего. Я завоевал свою позицию на эстраде. Любовь зрителей. И уже пять лет остаюсь одним из немногих исполнителей, собирающих полные залы при, повторю, самых высоких ценах на билеты. Так что к фаворитам, к свите я не отношусь. У меня у самого огромная свита». Шумиха вокруг ваших отношений тебя утомляет или так и было предусмотрено? Да забавляет она, но отнюдь не является рекламным ходом, скорее уж антирекламным. Для кого именно? Для обоих. Подумай, ты же журналист. Почему может стать антирекламой супружество двух звезд? Помолвка или свадьба могли лишь помешать концертам в Москве или Петербурге. А люди пришли. Пришли посмотреть не на мужа Пугачевой а на новую программу, зная, что я всегда показываю что-то свежее и не отношусь к фанерщикам. На сей раз взялся за довольно большую форму и, слава богу, не надорвался. У меня не шоу, а скорее спектакль. Декорации не меняются, оркестр полсцены занимает и так далее. Я не Рафаэль, концерт в лучших традициях европейского стиля. По крайней мере, в вокальном плане. Я хотел сделать антураж второстепенным элементом. Сколько песен ты поешь в программе не вживую? Не так уж много. Причем как раз те, что петь легче всего, хитовые. Самые сложные вещи пою не под фонограмму. Допустим, все первое отделение с оркестром. Умные люди понимают, что, исполнив песню с элементами джаза, под биг-бенд, уж, наверное, если потребуется, я спою без труда живьем «Атлантиду» или «Ты-ты-ты». Не устаешь от такого длинного концерта? Ты же почти 4 часа на сцене, а во время премьеры... И вовсе выступал с 7 вечера до полуночи. А чего уставать? Мне 26 лет. К тому же есть что петь. Хуже, когда думаешь, блин, час 10 получается, а нужно час 30. Чего бы еще добавить? Во кошмар. Любопытно. Ты очень популярный певец, но у тебя не так много шлягеров. Публика у нас, слава богу, разбирается, что такое хорошая песня, а что нет. Я никогда не гнался за модой, не пел рэп, техно и прочее, хотя могу все это исполнить. Не пытался увешивать себя дорогими побрякушками, менять сто костюмов. Хм, разве? Скажем, в первом отделении нынешней своей программы ты переодеваешься довольно часто. Так то стилизация под 60-е и 70-е годы. Но возьми второе. Черные брючки, черная маечка, желтый пиджак. Вот он, Филипп Хиркоров. Все. Ничего не должно отвлекать от песен. А шлягеры я на самом деле пою, иначе народ бы никогда на концерт не пришел. Атлантида, например, супер шлягер. Просто я не покупаю первые места в хит-парадах. А статуэтки овации? А что овация? Очень объективная, кстати, премия. Ну, кто самый популярный и кассовый солист за последние два года? Ты? Ну, а среди женщин? Не берем Пугачева, она вне конкуренции. Олегрова? Конечно. И все, без вопросов. Слушай, Филипп, как ты вообще воссоединился со своей супругой? Помнится уход из театра Пугачевой, и ты переживал довольно чувствительно. Я ушел именно за тем, чтобы вновь прийти к этой женщине, прийти таким, какой я сейчас. Я не имел права на нее, будучи разного с ней уровня. Ощущая, что являюсь еще абсолютно беспомощным человеком. Теперь я крепко стою на ногах, независим, сам могу помочь, кому захочу, и потому вернулся к ней. Я все сделал специально. Так ты вернулся как артист или как мужчина? И как артист, и как мужчина. И чтобы никто не подумал, что она тебя куда-то вытягивает? Безусловно. Такое для артиста унизительно. После твоего ухода из театра Пугачёвой поговаривали, что тебя не устраивало положение третьего номера, поскольку основную кассу там собирали сама Алла Борисовна и Владимир Пресняков-младший. Меня это немного заводило. Я самолюбив и хочу быть первым, а не каким-то ещё. То есть слухи были небезосновательными. Да, по молодости лет я обладал тщеславием и другими похожими качествами. Сейчас в твоем характере таких свойств уже нет. По крайней мере, я никогда не борюсь за место в концерте. Правда, ставят в основном последним. Несколько раз, помнится, оказывался в середине, но на следующем концерте организаторы уже исправляли свою ошибку. Сам я ничего не меняю. Поставили меня в начале, Сами потом терпите. После меня артистам трудно выступать. Как ты думаешь, я не Рафаэль. Может иметь успех... На Западе. У нас уже десятки предложений. Индия, Лас-Вегас, Атлантик-Сити, Сан-Рэм, Англия. Сейчас подписываются контракты. Твоя мама так и не смогла выбраться ни на один московский концерт. Она сейчас серьезно болеет, но я поставил ей в больнице спутниковую антенну, и она смотрела каждый вечер прямую трансляцию из зала. Какие взаимоотношения у тебя сейчас с Сергеем Челобановым? Очень уважаю этого исполнителя. Он талантливый аранжировщик и, бесспорно, настоящий самородок. Но вы не общаетесь? Ну, почему не общаемся? Он не считает, что ты перешел ему дорогу? Я? Да он же просто работал с Аллой Борисовной. У него был контракт на три года, который закончился. Теперь Сергей Васильевич самостоятельный, популярный артист. Он же никогда не являлся, как говорится, женихом, что ли, или любовником Пугачевой. Это был ее коллега и все. А то, что народ додумывает, так мало ли. У нас народ говорил когда-то, что Лещенко и Толкунова, брат и сестра, ну и что? Отношения с Челобановым абсолютно нормальные. Недавно вот вместе отмечали первое воскресенье весны, он приходил со своими друзьями. Ты как-нибудь объяснял свою женитьбу родителям? Ничего я им не объяснял. Во-первых, я самостоятельный человек, а во-вторых, они современные люди. И потом, это опять-таки личный вопрос. Ты сам-то во всё это веришь? Ну, если мы сейчас начнём об этом говорить, пожалуй, вечера не хватит. У меня есть, скажем так, своё мнение на этот счёт. А, то-то же. Я и сам не до конца верю в то, что происходит, но пусть оно происходит. А мои женщины, мои поклонницы могут не переживать. Они всегда останутся для меня родными. Я пел и пою только для них. Женщины очень тонкие и чуткие натуры. Каждый вечер, выходя на сцену, я думал, что найду ту, которая станет главной в моей жизни. И все эти годы у тебя была настоящая большая любовь к Али Борисовне? Да. Любой мужчина, если он нормальный мужчина, должен мечтать о женщине. Твоя долгая дорога к Пугачеву и триумфально завершилась, а если когда-нибудь придется отправиться в обратный путь, будет трудно? всё то ты копаешься в личной жизни. Я сам в ней ничего не понимаю, не знаю, где правда, где ложь. Я человек противоречивый, ищущий новые ощущения, переживания. Где ты сейчас живешь? Где-где? В доме? В своем? На один концерт ты приехал на Линкольне, на другой на «Вольво», на «Овацию» пришел в немыслимо дорогой шубе. Народ поражает нескрываемая роскошь твоей жизни. Да, я богат, но жуткий транжир. Много денег трачу на благотворительность. Не могу видеть бедных людей. Если встречаю таких, отдаю им все, что есть в карманах. У меня хватает денег на то, чтобы ни в чем себе не отказывать. Люблю красивую жизнь, ибо жизнь одна — Могу на сцене быть очень скромным, но в жизни артист должен чувствовать себя артистом, чтобы окружающие, увидев его, так и говорили, «О, вот пошел артист!» А что такое твоя благотворительность? «Все. Дело не только в деньгах. Существует еще моральная помощь. И кому ты помогаешь?» «Людям. Тем, кто меня просит. Тебе можно подойти и сказать, «Филипп, мне что-то денег не хватает, помоги». Можно. Такое случается? Постоянно. Мои друзья и коллеги знают, что я очень щедрый человек. По прошлым выступлениям мне показалось, что ты, кроме того, достаточно вспыльчивый и даже злой. Прямо за кулисами мог уволить за какой-нибудь прокол, скажем, звукорежиссера или осветителя. Да. Но я не злой, а справедливый. Если и повышаю голос на кого-то, то заслуженно. И все об этом знают. Я выхожу на сцену. Я... Меня станут обсуждать и оценивать зрители. Чтобы все было нормально, люди, работающие со мной, должны выполнять свои обязанности на 100%. А когда я как артист работаю на все 100%, а кто-то в команде трудится в полсилы, происходит увольнение. Сейчас поклонники обсуждают, какого цвета у тебя стали глаза. Я что-то не заметил в них существенной перемены с момента нашей предыдущей встречи. Коричневые или синие? Да не у меня от цвета зависит. А от пятнадцати тысяч долларов, о которых пошла речь? Ну, народ, что с ним сделаешь? Или с вашим братом-журналистом? У меня глаза просто хамелеонного цвета. Пока мы с тобой разговариваем, рядом все время стоит охранник, а у входа в гримёрку еще двое. Раньше их у тебя вроде не было. Это что, подарок супруге? Нет, это моя охрана. Зачем она тебе? Ну как же. Время у нас смутное, беспокойное. Что возникали ситуации, когда приходилось прибегать к услугам телохранителей? Пока не приходилось. Люди меня, в принципе, знают и уважают, но ведь и ненормальные порой встречаются. Джона Леннона-то убили. Хотя покушение — это такое дело. Президентов он убивает и охраны не спасает. Однако, когда рядом с тобой нормальные ребята, жить все-таки спокойнее. Весной 1994 вокруг читы Пугачёва-Киркоров заметные инфоповоды возникали каждые две недели. 15 апреля Алла отмечала своё 45-летие. По такому случаю компания «Мороз Рекордс» начала готовить антологию пугачёвских альбомов, убеждая певицу «ничего не переписывать», а она хотела, и «сохранить оригинальные варианты записей». 30 апреля, 27-й день рождения Филиппа, совпал со смертью его матери. После такого фатального контраста 15 мая супруги венчались в Иерусалиме, а спустя полмесяца вернулись в Москву выступить на заключительном концерте лауреатов премии «Овация» в Кремле, где у Пугачевой нашелся час для разговора со мной. Похоже, сейчас вы неохотно общаетесь с прессой. Я вообще сравнительно нечасто даю интервью. Но, к сожалению, иногда без моего разрешения публиковались якобы мои а на самом деле выдуманные интервью, в которых содержалось много лжи. Я стараюсь готовиться к таким беседам, поскольку свято чту профессию журналиста и сама когда-то хотела стать журналисткой. Порядочность и этика в этом деле обязательны. Ты можешь любить артиста или нет, но лгать о нем читателям ненормально. Уважая тех, кто даже ругая, критикуя, способен смотреть в суть вопроса, а не только сводить счеты, пользуясь абсолютной властью прессы. «Чем вас привлекла журналистика?» Тогда я не собиралась быть певицей. Но внутри меня сидело желание иметь такую профессию, которая позволяла бы встречаться с новыми людьми, знакомиться с интересными судьбами. Мне не хватало условий для раскрытия собственного «я», не хватало общения. Сцена помогла, а журналистика тоже своего рода сцена. Не пугало, что придется быстро сделаться конформистом? подчиняться цензуре, писать так, как скажут. Таких опасений не испытывала, полагаясь на свою абсолютную внутреннюю свободу. Не факт, что вам дали бы ее проявить. В том возрасте я была рисковая и понимала, что журналистика — удел именно таких людей, смелых, правдолюбцев. Я же говорю, что очень свято относилась к этой профессии. Она была для меня вершиной чего-то такого. На сцене вам... Удалось сделать все так, как хотелось, или, несмотря на внутреннюю свободу, перед некоторыми препонами приходилось отступать? К сожалению, удалось, конечно, не все, что хочется. А что хочется? Начиная понимать это только сейчас, с годами, с опытом задумываешься, что ты, собственно, сказала, так ли сказала и все ли. Меня считали безоглядной певицей, и, наверное, по сравнению с другими, Это действительно была безоглядность, но теперь осознаю, что многое все-таки делала с оглядкой, время диктовало свои условия. Мне выпала такая визитная карточка, как Орликина, певица-актриса, о чем я в принципе не жалею. Однако в первую очередь я музыкант, и чтобы полностью раскрыться, в то время мне не и технических возможностей, и многого другого. Поэтому сегодня я мечтаю переписать все, что спела, но другим голосом, с иным, более опытным видением мира, с лучшим саундом. Прежде всего хочется обратиться к тем песням, которые считаю эпохальными в своей жизни. Иногда, кстати, слушаю свои старые пластинки и удивляюсь, чего же на мне так затащились, как это я столько продержалась, не понимаете? Кажется, понимаю». Но тем, кто начинает сегодня, наверное, это трудно понять. Необходимо знать то время, историю. Кроме способности петь на сцене, еще очень нужна способность выживать. Вам хочется переделать старые вещи. А как же слухи о том, что у Пугачевой уже совсем не тот голос, что сейчас в основном звучат ее ранее записанные фонограммы? Наоборот. Голос у меня даже развился. Сейчас бы мне и попеть. Серьезно? Конечно. О чем разговор? Просто я запустила всю студийную работу, поскольку долгое время пою живьем и иногда для телесъема, где необходимы именно фонограммы. Приходилось использовать старые записи. Как-то даже получила от этого огромное удовольствие, вспомнила, надо же, «Птицы певчи» и так далее. Буквально полчаса назад услышал здесь, за кулисами, «Да, стареет Пугачева, такую попсу погнала, за молодняком надеется успеть». Прекрасно. Давайте так и рассуждать, что я не человек, не певица. Разве у меня не может быть различных периодов в настроении, в жизни? Да, старею. И хочу попробовать что-то новое, но без огласки сделать этого не могу. Все мои поиски, эксперименты происходят на публике, и, конечно, в ответ можно услышать разные Молода ли я душой, стара ли я внешне, не главное. Я остаюсь актрисой и стараюсь высказываться так, Как чувствую на сегодняшний день? Ошибки, повороты судьбы неизбежны. Но я считаю, это путь художника. А интересно ли после «Зеркала души», после шекспировских сонетов, цветаевской лирики обращаться к нынешним шлягерам? Очень, очень интересно. Поиск оказывается большой стимул. Если раньше я себя не очень любила, то сейчас, напротив, стала любить себя в этой жизни. Два года тихо пыталась что-то сделать, но убедилась, долго так не получится. Чем было вызвано затишье? Внутренней депрессией? Да, была и депрессия. Почему? Устали от сцены? Нет, от этого не устают. Я устала. Даже нет, не устала, а что-то должна была додумать, переосмыслить или наоборот осмыслить. Такие периоды случались в моей жизни и раньше. Возможно, они были не столь заметны, но они были и наверняка еще будут. Думаю, это не только моя ситуация. Несколько поколений музыкантов на моих глазах волнами выкатывались на сцену и переживали то же самое. Не всем удалось это пройти. Кто-то ломался, впадал в дикую депрессию, спивался, кончал жизнь самоубийством, кто-то. Знаете, я пережила очень много трагедий своих коллег, и они наложили на меня свой отпечаток. Вот эти два года я все и переосмысливаю. Насколько правдив тот старый фильм с Пугачевой, а Пугачевой, женщина, которая поет. Ну, это фантик, а конфетка гораздо более горькая. Там художественные домыслы, в общем-то, близкие, достаточно близкие к жизни. Но по-серьезному, такое разве можно показать? Кстати, недавно я этот фильм пересмотрел. Ничего, очень мило. Мелодрама такая голливудская. Вы себе понравились? Ай, да я себе мало когда нравлюсь. Свой старый репертуар вы составили самостоятельно или кто-то советовал? Нет, к сожалению, подсказок не было. Да я, собственно, никому и не доверял. Ещё одна реплика принадлежит, между прочим, известной певице. У Пугачёвой личная жизнь не складывается, вот она всё об этом и поёт ха Знаете, если бы я пела только о своей личной жизни, пришлось бы исполнять одни комедии или траги-комедии. Это же скучно, правда? Просто передо мной проходит очень много женских судеб. Может, и судьба той певицы, которая это сказала, а я по жизни созерцатель и наблюдатель, где-то даже философ, психолог, и пою, конечно, не только о себе. Философ, психолог. Откуда это взялось? Много читаете или читали? Да, раньше много. Может быть, даже перечитала. Что? Ой, все. Для меня оказалось очень важным знакомство с такими прекрасными людьми, как Володя Трифонов и Дима Иванов. Благодаря их подталкиванию, их вере, я, собственно, и стала певицей. По сути, они просто взяли меня за руку и сказали «пой». Они же формировали и мою личность. Не знаю, хорошо это или плохо, но в 16 лет... Они обрушили на меня те книги, которые только сейчас по существу стали доступными. Платонов, Кавка, Булгаков. Тогда за честь было уже просто их читать. Хотя я не совсем понимала даже войну и мир. Сейчас иногда перечитываю эти книги и вижу их совсем по-другому. Очень интересно. Порой, конечно, читаю что-то по рекомендациям. Обожаю серию «Жизнь замечательных людей», нахожу там много любопытных параллелей. Может быть, уже видите себя в этой серии? Не знаю. Не мне судить. А желание самой написать книгу не возникало? Ваша автобиография наверняка станет бестселлером. Кстати, для ее написания призовете на помощь кого-то из профессионалов или сделаете все сами. Вы же мечтали стать журналисткой. Если писать, то, наверное, все-таки самой и писать честно, ничего не скрывая. Но такое время пока не пришло. Опасаетесь, что подобная книга повредит некоторым людям или просто, как говорится, не созрели? Дело не в том, что повредит она кому-то или нет. Сейчас я не смогу написать так, как желаю. Другое состояние. Возможно, когда наступит следующая депрессия, я это сделаю. Так спокойно ожидаете депрессию? Спокойно, потому что это нормально. «Вы мать и даже бабушка. Насколько вам близки эти состояния?» «Может быть, внешних атрибутов такого материнства или бабуличества у меня нет, но, кажется, я неплохая мать. Думаю, дочь это подтвердит. Делаю для нее и внука главное. Знаю, когда вмешиваться в их судьбу, а когда не стоит, когда помочь, когда нет и, главное, чем помочь». Кристина рассказывала мне, что у вас, несмотря на развод, в принципе, нет какого-то глобального разрыва с ее отцом. Вы созваниваетесь и даже видитесь на встречах выпускников церковного училища. Но почему вы все-таки разошлись? Что вообще не устраивало Пугачеву в своих спутниках жизни? Или наоборот, всех не устраивало Пугачева? Знаете, как ни парадоксально, я всегда на стороне своих мужей. Естественно, у них были какие-то недостатки, но были и определенные достоинства, иначе вряд ли могла бы их полюбить. Однако внутренне я была посвящена главному — сцене. Слава богу, они понимали это и не обижались. Но ведь таким образом я ими жертвовала. Это очень болезненно для любого человека, и приходилось расставаться. Вам кажется, вы разбираетесь в людях. Сразу определяете, зачем пытался познакомиться с вами тот или иной человек, где лезть, а где преданность. Не знаю почему, но у меня такая способность с детства. Я и вижу людей. То есть трагических ошибок не случалось? Нет. Вас злит, смешит или раздражает шумиха вокруг ваших отношений с Филиппом? Мы были готовы к этому. Хотя, конечно, не в такой мере. В душе… Надеялись, что люди все-таки отнесутся к этому правильно. А люди не поняли? Поначалу да. Но опять-таки я могу это объяснить. Они действительно вправе были посчитать это трюком, рекламой. И мы не стали возникать. Жизнь покажет. Жизнь отвела этому Звездному Союзу десятилетие. В 2005-м Пугачева и Киркоров перестали считаться супругами. Их медийное существование продолжилось параллельными курсами. Личные вопросы и проблемы расходились все дальше. У Аллы Борисовны еще и начались определенные сложности со здоровьем. Пришлось делать кардиологическую операцию. На некоторое время она прервала свою публичную деятельность, а от СМИ отстранилась вовсе. 15 лет назад, летом 2006 в Юрмале, я уговорил ее на единственное большое интервью после периода молчания. «Дет-а-тет» в гостиной огромного люкса отеля Baltic бич мы общались более двух часов. Скажите, Алла Борисовна, что все-таки с вами произошло несколько месяцев назад? Почему потребовалась срочная операция? Я долгое время ходила в прединфарктном состоянии, абсолютно о том не подозревая. У меня, видимо, сильный ангел-хранитель. Возможно, их даже два. Когда меня увидели врача, они страшно удивились, что я еще жива и даже гастролирую. Я переживала бессонные ночи, боялась выходить на сцену, но не знала, что эти проблемы связаны с сердцем. Как-то в гостях один знакомый профессор посмотрел на меня и на следующий день буквально за руку отвел в госпиталь, где мне сделали операцию, которая называется стентирование. Болезнь вследствие конкретного стресса или, что называется, накопилась. Скорее всего, это наследственное, хотя стрессов у меня столько. Да еще абсолютно неправильный образ жизни. То недосыпание, то недоедание, переедание, курение. Слава богу, я не пьющий человек, это меня еще как-то спасало. Как не пить? Это такой естественный процесс для артиста и российского человека. Знаешь, я, наверное, по молодости все выпила. В застойные времена без бутылки ничего не решалось. У меня всегда присутствовало легкое отвращение к этому, но приходилось пить. А если не пьешь, значит, ты хворый какой или подлюка. Благо, сейчас никто не заставляет. Может, люди здоровее будут. Когда произошла вся эта медицинская ситуация, вы испугались? Да. Испуг — не то слово. Паника была. Страх физического конца или что-то другое пугало? Просто кое-что не успело. Это раз. Мне это нужно доделать, чем сейчас и занимаюсь. Второе. Боялась, что, не дай бог, это случится на сцене, чего я совершенно бы не хотела, потому что журналисты, но не говорю, что именно ты, все переврут. Скажут, она пьяная была или еще что-то, а я не успею ответить и рассказать правду». «А как же высокопарный стереотип? Артист должен умереть на сцене?» «Ничего такого он не должен». Он должен жить на сцене. Судя по свежей информации, Forbes, вы сегодня наша самая преуспевающая эстрадная артистка. Приятно. Хотя и не читала этот номер. Сколько они мне там денег приписали? 2,7 миллиона долларов за 2005 год. Врут или правда? Хм, на самом деле меньше, честно скажу. Я в последние годы немного работаю. Только если уж совсем концы с концами не сходятся. И то, не о себе больше думая, о своих музыкантах. Считаю, что должно где-нибудь найти дополнительный источник доходов, чтобы не попрошайничать на пенсии. Уходить с эстрады надо достойно, а я все равно уйду. Даже срок наметила в 60 лет. Надо к этому времени подготовить себе прочную материальную базу. Хотя и не хочу до 60 лет в шоу-бизнесе париться. Не от того, что не могу, просто концертная деятельность становится для меня тяжеловатой. Займитесь потом очередным бизнес-проектом вроде вашей именной коллекции обуви, парфюма или изготовления чипсов. Смешно сказать, но пока я по старинке просто экономлю и коплю, чтобы положить заработанные деньги в банк и на них жить. Как вы сейчас воспринимаете ваши прежние коммерческие затеи, которые, будем откровенны, не слишком удались? Это был опыт, полезный. Сейчас понимаю, что в нашей стране надо заниматься бизнесом расширенным, что ли. То есть начинать с малого и последовательно увеличивать масштаб проекта. С малого я начинала, а на расширение у меня попросту не хватало ни сил, ни желаний. Поэтому сейчас продаю свою чипсовую фабрику и вырученные деньги тоже отложу. Тем не менее я ищу. Возможно, в будущем у меня будет бизнес ближе к творчеству. Предположим, школа какая-то, продюсерский центр. Обучение пению, имиджмейкерство, что-то такое. Это единственное, что я умею. Но, правда, мне и это за долгие годы уже так надоело, что иногда думаю, не лучше ли просто спокойно пожить, понянчить внуков. Не понянчить даже, а хотя бы проследить за их жизнью. В общем, без волнения смотрю в будущее. Главное, немного подкопить денег. Пугачёву можно представить выступающей в заказном концерте. Пока нет, но все возможно. Изредка я это делал и делала хорошо. Как правило, там собирались знакомые мне люди. У меня были очень закрытые выступления для десяти человек. Обожала эти концерты. Они очень дорого стоили. Что за публика там была? Ну, неважно. Есть такие люди, у которых нет времени бегать по концертам. Они собирались в маленьком ресторане Гранд Опера. Жаль, что его уже нет. И я там пела. На ближайших выборах в Госдуму и президентских вы будете каким-то образом обозначать свои приоритеты и симпатии. Если увижу, что это надо и нет у меня ни тени сомнения в какой-то кандидатуре или партии, я, конечно, поддержу. Речь о ком-то из тех, кто входил или входит в СПС, Немцов, Хакамада. Хакамада удивительная, эрудированная интеллектуальная личность. Без таких людей дела не делаются. Обязательно должна быть такая хакамада. Должен быть такой молодой и рвущийся, что-то делать Рыжков. Ещё мне нравятся Сурков, Медведев. Я общалась с последним. Он конкретный человек, чётко знающий, что делает. Есть перспективные политики, но их бы собрать в одну команду, а то они же все по разным углам. Представьте, в предвыборный список вносят вашу фамилию. Хм, нет уж, спасибо. Я являюсь одним из не самых неприятных лиц нашего народа, и мне совершенно не надо добиваться власти. Я как раз должна смотреть за теми, кто там наверху, и помогать им советам, но не в виде шута у трона. Вы воспринимаете чью редактуру в ваших программах, действиях, или от и до все должно быть срежиссировано и исполнено лично вами? А кого слушать-то? Ужас в том, что все меня слушают. Я бы воспользовалась взглядом со стороны, будь у меня театрализованная постановка. Таким советчиком могла бы стать Галина Борисовна «Волчик» или Роман Виктюк. Сформировали бы целый мозговой центр, но у меня еще нет такой программы. Нужно уйти из шоу-бизнеса и сделать какой-то спектакль у Волчек или в линкоме. Готовая переквалифицироваться в драматическую актрису? Да. Ведь не обязательно петь. Музыка может звучать и в виде фонограммы. Я мечтаю об этом. Выходишь на сцену, звучат твои песни, а ты просто молчишь. Люди видят, какие переживания были во время создания этой песни, что я делал, о чём думала. Озвученные картины. Вот раскрыл тебе тайну. В сентябре почти наверняка в Москву приедет Мадонна. Пойдёте на её шоу? Наверное, пойду. Хотя абсолютно чётко представляю, что, как и зачем она будет делать. В отношении к делу мы с ней очень похожи. Не в отношении, скажем, спорта. Умение держать себя в руках — это нет. Я больше Бэт Мидлер. Наверное, у Мадонны лучше обстоит дело с обменом веществ. Есть люди, умеющие себя держать, а я просто не могу. Спор для меня — это кошмар, ужас, хотя очень уважаю людей, которые им занимаются. В деревне Бережки, где у меня дом, третий год подряд проходят соревнования по триатлону, которые я открываю. Что касается музыки, признаюсь тебе, я понутру своему рокерша, настоящая рокерша. Другое дело, что мне выпал билет женщине, которая поёт, актрисы. Мне это понравилось. Я это делаю. Считаю, что программа «Избранная», хоть и давно она была, одна из жирных точек в моём творчестве. Дальше я тоже что-то делала, но это вряд ли столь ярко выраженная Пугачёва, как в той программе. Если бы сейчас я начинала всё сначала, не удивляйся, я была бы кем-то вроде Бонни Тайлер, Сьюзи Кватро. Нет, Дженнис Джоплин или хардрок какой-нибудь исполняла. Мне надоела эта эстрадная утонченность. Странно, что до сих пор ничего не сложилось с вашим собственным театром, ни в бывшем кинотеатре «Форум», ни где-то еще. Столько артистов меньшего ранга добыли себе помещения, подменные театры, студии, культурные центры в Москве, а у вас ничего нет. Мне все время что-то обещали, особенно под выборы. Выборы проходили, и обещания забывались. Наконец, я дождалась момента, когда мне начали отвечать «пожалуйста, купите». Но поскольку я всегда работаю честно, то купить целое здание в Москве мне просто не на что. Квартиру в Майами для дочери я еще могла себе позволить, а мне уже после этого жилье в Москве купил бывший зять Руслан Байсаров. Судя по вашим отрывочным высказываниям, в разное время вы были вполне удовлетворены браком Кристины и Руслана. Хотя, если внимательно присмотреться, то спутником вашей жизни всегда оказывались люди несколько иного склада, отнюдь не преуспевающие бизнесмены или странные богачи, и даже не сказать, чтобы очень сильные и самостоятельные личности. Руслан не странный человек, а удивительно интеллигентный, и, кстати, он мне много помогает, и материально тоже. У людей его национальности сильно развито чувство уважения к родителям, в том числе к родителям жены, неважно, и нынешний Он прекрасный отец для Дени, и они по-прежнему друзья с Кристиной. А если что-то у них не сложилось на личном фронте, что ж, бывает. Я уважаю этого молодого бизнесмена и, в свою очередь, чем могу ему помогу. Во всяком случае, сказать о нем где-то доброе слово в моих силах. Ваше одобрение такого семейного союза не было подсознательным шагом подправить собственную судьбу. Мол, видишь, дочка, я всегда жила иначе, выбирала других, и вот сейчас такая сильная женщина в пятьдесят 57 вынуждена продолжать активно трудиться, неповторяя мои ошибки. Нет, яблочко от яблони, как говорится. Мы с ней все всегда делаем только по любви, и живем, и творим, и ошибаемся, Никакого расчета, не дай бог. Конфликт с рукоприкладством, произошедший на публике и в вашем присутствии между Кристиной и Байсаровым, бульварная пресса, на ваш взгляд, сильно раздула? Конечно. Да, была ссора, которая, скажем так, поставила крест на семье, но в семьях всякое случается. За неделю в Юрмале вы не выбирались из номера никуда, кроме концертного зала и виллы, где отмечали день рождения Игоря Крутого. Это связано с вашим состоянием здоровья или суета уже попросту скучна? Да я не слишком люблю тусовки и выхожу только если мне очень интересно или надо кого-то поддержать. Здесь я вообще никуда не выходила. Ежедневно требовалось выступать в прямом телевизионном эфире, а его я жутко боюсь с советских времен. Ничего не могу поделать. Меня трясет, колбасит, я забываю тексты, а тексты мне не пишут. Я должна сама их придумывать, потому что мои авторы говорят, что я это сделаю лучше них. К тому же врачи мне посоветовали на солнце не выходить, того, другого не делать. Выпить я не могу, съесть то, что хочется тоже. Так что лучше мне просто сидеть в тишине и морально готовиться к концертам. В застойные годы ваш концерт по центральному телевидению показывали раз в году, на Пасху, дабы предотвратить массовость крестного хода. Я знал это. Ужасно. Но я не могла ничего поделать. Снимался концерт, его не показывали, и когда уж рукой махнёшь на это, он вдруг появляется именно на Пасху. Лапин, руководитель центрального телевидения в брежневские годы, поступал так, как он хотел. Потом наступило другое время. Крестный ход стали впрямую транслировать по телевидению, а у меня появились рождественские встречи, которыми я пыталась как-то реабилитироваться за то, что меня противопоставляли церкви и верующим. «Вы сожалеете о чём-то?» в преждевременном уходе из жизни. Эх, милый, этих людей уже много. Уходят друзья в вечность. Я не договорился с Смактуновским, только начали. Не договорила с Евстигнеевым, моим любимым артистом. Очень жалко Бодрова-младшего. Буквально накануне своего отъезда на Кавказ он мне звонил, что-то рассказывал, куда-то приглашал. Мне безумно нравился этот мальчик, как человек и творческая личность. Хотя я очень боялась фильмов «Брат», «Брат-2», чувствовала, что они очень чёрные. Год назад с вами повсюду появлялся известный цирюльник Сергей Зверев. Он даже пел посвящённую вам песню, а теперь его что-то не видать. Он такой самостоятельный, стал независимый, певец уже. Очень много заказов на него теперь поступает. Так что причесывает меня ныне другая замечательная стилистка Белла Фурман. Надеюсь, она через полгода не запоет, хотя кто знает. На правах автора книги позволю ремарку. Стилистка Алы не запела. Она в скором времени стала моей женой, Беллой Марголес. У меня многие запели. Звугорежиссер, клавишник, стилист. Вы как-то отслеживаете судьбу людей, считавшихся вашими фаворитами. Я даю им шанс». А чего мне их в дальнейшем отслеживать? Чтобы они думали, что я должна слюнявщик за ними носить, и они потом еще будут что-то странное говорить? У меня был случай, не стоит называть с кем, когда я услышала в свой адрес «Вот потом будешь говорить, что это ты меня сделала». Я после такого подумала, что лучше вообще в сторону отойти. Если уж попросят, то помогу. Сейчас есть очень интересный мальчик с фабрики, Майк Мироненко которому я хочу как-то помочь, запустить его на эти рельсы. Он нравится тинейджерам, юный совсем пацан. Но ведь выйдешь с ним, скажут, вот она уже до внуков добралась. Не хочется лишний раз попадать в эту грязь. Пару недель назад на Витебский и Славянский базар вас провожал на вокзале Максим Галкин, а из Витебска в Москву — Филипп Киркоров. А чего ты меня не спросишь, кто меня провожает, когда их нет? Куда ж Филипп-то денется? Я ведь его с детства знаю. Когда он может проводить, провожает. Когда Максимка может проводить, провожает он. У меня не столь широкий круг общения, чтобы не дорожить такими проводами и встречами. Я как бриллиант ценю хорошие отношения и стараюсь забывать плохое. Те люди, которые со мной идут по жизни хотя бы пять лет, для меня очень значимы. Ваш персональный железнодорожный вагон просто не любовь к самолетам? Вероятно, в связи с моим сердечным состоянием, Я всегда плохо переносила взлёт и интуитивно чувствовала, что мне надо меньше летать. Вагончик простенький, хорошенький, но там очень широкая постель. Ещё беру с собой матрас, свою подушку, чтобы высыпаться. Проводники у меня постоянные, я их знаю. Вы всё-таки человек в большей степени одинокий или уединённый? Уединённый. Я не одинока И, скорее всего, никогда не буду одинока при всём желании. Даже ищу иногда одиночество, но не могу представить это состояние. Как я могу считать себя одинокой, когда у меня есть дочь, ее муж, внуки мои, Максимка, Филипп, ближайшие друзья, тот же Женя Болдин, который всегда придет ко мне на помощь. У меня брат родной есть, зрители мои, в конце концов. У меня просто есть люди, которым я могу позвонить, и они прибегут. Их немного. Это Илюша Резник, тот же Паульс. Нам порой и общаться специально не надо для того, чтобы знать, что мы вместе душою. И потом у меня есть Рояль. Если буду совсем одиноко, музыка меня не оставит. Первый мой подробный разговор с Филиппом после его расставания с Пугачевой состоялся в старой московской квартире певца на Земляном валу, хотя к тому моменту он уже купил жилье и в Филипповском переулке, где поселилась Алла. Это был апрель 2007 года, накануне Киркоровского сорокалетия. Попивая кока-колу, Киркоров знакомо микшировал исповедальность с рассудительностью и перспективным политессом российских нулевых, все меньше походивших на веселые российские девяностые, когда развивался главный роман его жизни. В прошлом году Игорь Крутой, объясняя твое отсутствие на очередной новой волне, сказал мне. «У Киркорова сейчас внутри выжженная земля». Он был прав. Крутой четко сформулировал то, чего я сам тогда не мог выразить. Не хотелось ни новых песен, ни новых проектов, ничего не хотелось. Душа была действительно как выжженная земля, и я благодарен ему за то, что он не стал в такой момент меня, что называется, «тиражировать». Меня не нужно тогда было показывать по телевизору, мне нечего было сказать, полное опустошение. Из-за сложных отношений с Аллой Борисовной? Безусловно, все сказалось. И развод, и скандальная история в Ростове, и творческий кризис, ощущение, что обо всем уже спето. Как петь о любви, я тогда не знал, поскольку у меня все разрушилось, а мне, чтобы петь, нужно чувствовать себя счастливым человеком. Предстоящий юбилей, насколько понимаю, тебе тоже особо отмечать не хочется, или это из-за предрассудка, сорокалетие не празднуют? Да, специально ничего отмечать не собираюсь. Не из-за предрассудков, конечно, а потому что уже многие годы этот день омрачен воспоминанием о смерти матери, и праздновать как-то не получается. Грусть по маме я старался всегда затмевать работой, и в день рождения обычно давал большие концерты. Но сейчас столько навалилось текущих дел, что не до концертов. Успел, правда, выпустить новый альбом For You» ко дню рождения. Вот, пожалуй, и все. Мыслями я уже в Финляндии на предстоящем Евровидении. Это ведь мой своеобразный дебют, композиторский, серьезная заявка. Что там у меня получится с Димой Колдуном? Одни ждут с интересом, другие со злорадством, надеясь, что я провалюсь. Но меня заводит не столько это, сколько ответственность за Белоруссию. Сложную страну с непростым отношением к ней в Европе и за молодого артиста. В общем, неровное сейчас состояние. Молнии летают и в офисе, и дома. Дома я, кстати, провожу большую часть времени, сидя за компьютером. Всю жизнь бежал от этого. Освоил компьютер только в нынешнем январе. При этом ты один из главных героев Рунета. Как же ты раньше узнавал, что пишут о тебе в сети? — Честно, скажу, гостевую книгу на своем сайте я закрыл, потому что не хотел читать всего, что про меня пишут. Я и газет практически не читаю. Иногда мне выборочно показывают какие-то материалы журналистов, с которыми я лично знаком, и, пожалуй, все. А заметки из серии «Кто с кем ушел? Кто пришел?» загружают мой мозг. Абсолютно ненужная информация, и я ее игнорирую. А как же вопрос преснопамятной розовой кофточки? Ты же сам только что вспомнил о Ростове. Да, ситуация с розовой кофточкой для меня совершенно нестандартна. Это на меня не похоже. Нервный срыв, который мог произойти в любой момент при той бешеной гонке, в которой я участвовал на протяжении ряда лет. Такое могло случиться и не в Ростове, а в любом другом городе. Кому-то было надо раздуть ту историю до огромных масштабов, и это стало для меня хорошим уроком. То есть ты человек неревностный, невспыльчивый, не мстительный. Я ревностный, вспыльчивый, но никак не мстительный. По жизни у меня было достаточно встреч и ситуаций, которые могли меня озлобить, заставить жестоко мстить людям, причинившим мне боль, вынудившим испытать горечь потерь. Но сцена всегда служила неким заземлением. На ней я освобождался от гнева и отрицательных эмоций. Есть люди, не считающие тебя благодушным, обиженные на тебя. Полагаю, существует лишь один человек, который из всего пройденного со мной пути помнит не 80% позитива, а те 20%, что кажутся негативом. Женщина или мужчина? Женщина. Она помнит лишь про рубцы, оставленные на сердце, а все хорошее почему-то забывалось. Я же, наоборот, стараюсь запоминать только хорошее и иногда забываю даже причину ссоры произошедшие накануне, но желание помириться у меня всегда присутствует. Пример тому хотя бы наши взаимоотношения с Игорем Крутым. Как я мучился, когда мы серьезно поругались. Прожив с Пугачевой много лет, ты убедился, что эта женщина может принадлежать кому-то одному, тебе в частности, или чувствовал, что независимо от брачных уз, она живет и поступает так, как хочет? Нет. Думаю, в годы нашей совместной жизни она целиком посвятила себя мне, Тому, чтобы я смог реализоваться и, возможно, воплотить какие-то ее неосуществленные мечты. Она, кстати, много таких неосуществленных замыслов реализует и в Кристине. Передает ее программам, ее образу то, что в силу обстоятельств когда-то не использовала сама. Вся трагедия наших отношений с Аллой как раз в том, что я целиком и полностью завладел ее вниманием, и это многих вокруг не порадовало. Кристину тоже можно причислить к недовольным? Нет. Нас всегда считали дружным семейным кланом. Я и Кристину имею в виду, и Вовку Преснякова. Это такая мафия в добром понимании слова. Близкие люди как раз радовались нашей сплоченности, но, скажем так, внешняя среда, мягко говоря, сильно подгадила нашим отношениям. Ну да. Многие считали, да и сейчас считают, наверное, что союз Пугачева-Киркоров был браком по расчету. Это нас как раз меньше всего волновало. Мы-то сами и все наши близкие отлично знали, как на самом деле все обстоит. По расчету можно прожить год-два, но не десять с лишним лет. Просто в целом копилась разная негативная информация о нас, и это угнетало. Все же это был равный брак, или Пугачева являлась для тебя в большей степени мамой, чем женой? Любая женщина для мужчины все равно в некоторой степени мать — А если еще и разница в возрасте присутствует? У нас же сало еще и мистическое что-то вкралось, ведь мы венчались вскоре после смерти моей мамы. Алла — абсолютное воплощение любящей матери. Ее гениальность в том, что дома она максимально ретушировала свое величие, становясь трогательной и ранимой. Восприятие супруги как матери не развило в тебе некий инфантилизм. Никогда не был инфантильным мужчиной. Напротив. Всегда был очень самостоятельным, Возможно, и это отрицательно сказалось на наших отношениях. Нужно было быть инфантильнее, тогда бы брак сохранился. Я настолько хотел доказать свою состоятельность по жизни, убедить всех, что достоин быть рядом с такой женщиной, как Пугачева, и тем, возможно, разрушил те хрупкие, чистые, нереальные отношения, которые у нас были. Пугачева верная женщина? Конечно, верная. Для нее это принцип номер один. Она никогда не вступит в отношения с другим мужчиной, будучи в браке. А ты? И я верный. Я воспитан в семье, где это понятие культивировалось. Но к Пугачевой у меня с юности было настолько трепетное чувство, что и говорить не о чем. Я ее боготворил, хотя, возможно, ей это было и не нужно. Хотелось земного, а я все в космосе летал. Впрочем... Давай не будем превращать разговор в исповедь по поводу наших отношений с Пугачевой. А то это начинает попахивать неким пиаром с моей стороны. Мне этого совсем не хочется. Единственное, что добавлю, любой женщине нужно внимание. Если она его чувствует, то никогда не уйдет. А когда она такого внимания лишается, то начинает смотреть в окно, и любой проходящий мимо странник, посмотревший в это окно, может завладеть ее вниманием. И такие странники тебя раздражают? Если сказать, что я равнодушно наблюдаю за личной жизнью Аллы, это будет нечестно. Конечно, я не устраиваю слежки, но, безусловно, ее частная жизнь, то, что с ней происходит, меня волнует. И равнодушно проходить. Мимо, например, Максима Галкина. Вот-вот. Именно поэтому мне не хочется касаться этой темы. Все так упрощается. Да, дело не в Галкине, Илье Резнике, Раймонди Паулси, Майки Мироненко, сергей Звереве. Всю жизнь вокруг Пугачевой роились умные, интересные, красивые, интеллигентные спутники. В одиночестве без мужского внимания она не пребывает. Поэтому вполне нормально, что сейчас рядом с ней Максим или Жванецкий. Да разные люди, разные. Хорошо, что они заставляют ее улыбаться, смеяться. Любое ее позитивное настроение для тех, кто ее любит — счастье. Твой переезд в дом в Филипповском переулке. Это стремление хоть как-то сократить увеличившуюся между вами дистанцию или здесь другой мотив? Для меня Алла единственный друг в жизни. У меня других друзей нет. И то, как сложились обстоятельства с переездом, мне кажется нормальным. Давно хотел сменить квартиру на земляном валу, превратившуюся в сущности в склад музыкальных инструментов и моих концертных костюмов. В гардеробе или музее жить нельзя. Но надежды, что переезд что-то в твоей судьбе изменит, исправит, вернет, нет? Надежды никакой быть не может. Чудес не бывает. Но к чему переезд приведет, с чего начнется моя жизнь там, на новом месте, не знаю. Только убежден, все не случайно. «Обручальное кольцо, смотрю, ты носишь до сих пор». «Да». У меня есть свое чистое киркоровское отношение к этому, но распространяться о нем не буду. Теоретически, вторая женитьба Киркорова не на Пугачевой. Возможно? На мой взгляд, нет. Я не вижу рядом с собой другой женщины после Пугачевой. Не хочу обидеть всех остальных женщин мира, поскольку всю жизнь пел для них. Но, возможно, чтобы продолжать для них петь, я должен сохранить в себе ту единственную любовь в своей жизни, которая меня заставляла делать какие-то вдохновенные вещи и будет заставлять впредь. После такого ответа возникнет же вопрос, какой теперь станет твоя личная, интимная, в частности, жизнь? Возможно, я являюсь для кого-то секс-символом, но на самом деле меня всегда обходила стороной эта богемная жизнь из-за постоянной нехватки времени, после концерта спать, утром самолет. Обычно ведь распутство — идет от праздности, от безделия, а у меня никогда не было лишнего времени. Все мои сексуальные эмоции выходили на сцене. Меня порой уже не хватало ни на дом, ни на семью, ни на что-то еще. Это жестокая расплата за профессию, за то, что ты имеешь и отдаешь людям. Естественно, я не берусь загадывать на всю оставшуюся жизнь. Ничто человеческое мне не чуждо. И, наверное, какие-то романтичные встречи в моей жизни будут присутствовать, но ни в коем случае это не перейдет в откровенное распутство. Я совершенно другого склада человек, поэтому и не пью, и наркотики не употребляю. Единственное, стал курить. И то в последнее время из-за это себя ненавижу. Да еще сейчас сел на диету. Вот где мое распутство. В жратве. Мой грех — чревоугодие. И мне теперь нужно как-то отвлекать свой мозг от еды. Прокомментирую предположение о том, что дорогущий автомобиль Бентли ты в свое время подарил Пугачевой, взяв кредит в банке под ее же имя. Со всей откровенностью, с чистой совестью, как на суде, заявляю, информация о взятом мною кредите не соответствует действительности. Никогда не возражаю, если критикуют мое творчество, но приписывать мне финансовые аферы Делать из меня жулика, иждивенца, альфонса, который живет за счет кредитов, взятых супругой, это не про меня. Никогда не жил за счет своей жены. Никаких кредитов именем Пугачевой я не открывал, тем более на подарки самой же Алле. Существует известный салон в Москве на Третьяковке, в котором я расплатился за эту машину наличными деньгами. Оплачивал столь большую покупку частями, и никаких кредитов под Бентли не бралось. Это были исключительно мои деньги и мое право подарить Алле на Новый год машину, о которой она мечтала. Причина, почему она ни разу на ней толком не покаталась, смешна и банальна. И домыслы, из-за чего она продала этот подарок, объясняются элементарно. Водитель у Аллы Борисовны таких габаритов, что просто не помещался за руль Бентли, поскольку у перегородка, которая отгораживала там переднее сидение от заднего, находилась очень близко к рулю. А я со своими куриными, в этом смысле мозгами, даже не задумался об этом, поскольку перегонял машину мой водитель, который в четыре раза меньше водителя Аллы Борисовны. Тогда следующая финансовая выкладка. Брак Пугачевой и Киркорова дал трещину после провала мюзикла «Чикаго», куда семья вбухала колоссальные средства, взяв их опять-таки в кредит, а прибыль не извлекла. Да... «Чикаго — дорогостоящий проект, под него действительно взяли кредит в банке, и дебет с кредитом у нас, вопреки ожиданиям, совсем не сходился. Поэтому мы объявили наше предприятие банкротом, закрыли мюзикл, а спустя полгода я спокойно отдал накопившиеся долги». Надо знать Пугачеву и меня, чтобы понять, что никакие финансовые проблемы не могли бы послужить разрушению наших отношений. У нас были времена и похожи, когда нам, нечего было есть, когда мы остались у разбитого корыта. Но это образно говоря. Не то, чтобы мы с голоду умирали, но мы реально остались без денег вообще. Когда случилась история с властелиной, и мы, подтянув пояски, переживали тяжелейший финансовый период. Он нас как никогда сплотил, и, пожалуй, то был лучший отрезок нашей жизни. Алла без радости воспринимала некоторые твои поступки, вот хотя бы затею из Чикаго, а ты... Мог себе позволить высказать недовольство какой-нибудь ее особенностью, предположим, страстью в казино? Прекрасная, милая, типично женская страсть. В Америке она почему-то ни у кого не вызывает особых эмоций. Сколько раз мы приезжали в Лас-Вегас, Атлантик-Сити, сидит интеллигентная публика, кайфует у игровых автоматов, это милое времяпрепровождение, адреналин, а совсем не рулетка, не покер, обычный аттракцион. Некоторые известные в шоу-бизнесе люди считают, что Али Борисовне именно из-за увлечения игорными заведениями приходится до сих пор концертировать и говорить о том, что на безбедную старость ей пока не хватает. Опять это кулуарные сплетни, легенда о том, что Пукачева просаживает в казино миллионы. Алла очень рассудительный в финансовом плане человек. Когда она позволяет себе редкие, подчеркиваю, редкие вылазки в казино, то речь ведь не только об игре. Там прекрасная клубная система. Люди встречаются, разговаривают на разные темы, и папарацци не заглядывают им в рот. А потом, почему все время говорят о проигрышах? Алла ведь очень фортовое и часто выигрывает. А ты себе можешь позволить не концертировать? В казино ведь не играешь, и, возможно, уже вполне богатый человек. Ну, как известно, все относительно. По сравнению с Майклом Джексоном, я нищий, а по сравнению с артистом, скажем, новгородской филармонии, я просто Роман Абрамович. Я не играю в казино, но очень много денег трачу на одежду, например. Я артист и должен постоянно удивлять. Каким образом ты оказался на 30 нового президента Чечни Рамзана Кадырова? Ты с ним дружен? Он пригласил меня как артиста, и могу лишь сказать, что у него хороший вкус, если он позвал на свой юбилей Киркорова. Мне было лестно. А почему ты спрашиваешь о Кадырове? Меня в свое время приглашали и Кучма, и Назарбаев. Я летал на Иссык-Куль, где проходила свадьба его дочери. Меня тогда спросили, сколько я хочу за это денег. Я ответил, мне не надо за это денег. Я могу себе позволить просто выступить по приглашению президента на столь знаменательном для него событии. Для Кадырова тоже пел бесплатно. Мне этот человек симпатичен. А каким был ваш диалог с Путиным и его супругой, когда они пришли к тебе за кулисы после сочинского концерта? Это был искренний душевный монолог Владимира Владимировича, в котором он высказал симпатию к тому, что я делаю. Благодарен президенту уже за то, что в отличие от куда менее значительных персон и олигархов, он лично пришел за кулисы, а не пригласил артиста в свою ложу. В мае отметит свое пятидесятилетие Юрий Шевчук. Не хочешь его поздравить? Юбилейный праздник. Кстати, я ведь году в девяносто восьмом пришел на его концерт, кажется, в Донецке и даже заглянул за кулисы. Но он там так сильно на кого-то ругался, что я передал цветы через его помощника и ушел. Это личность, противоречивая личность, которая повесила на меня очередной ярлык фанерщика. Несправедливо повесила представив всей стране запись из телепрограммы «Песня года», где все поют под фонограмму. Но в то же время я возил с собой в туры трейлеры со звукоаппаратурой и на сольных концертах всегда пел живьем. Но, видимо, Юрий Юльянович не смог пережить, что Филипп Киркоров в его Петербурге дал 30 концертов подряд в зале «Октябрьский» и попал в Книгу рекордов Гиннесса. И вот буквально через месяц Он выпустил в эфир эту техническую запись телесъемки, подчеркиваю, теле, Пусть это останется на его совести. Столь неколлегиальный поступок осудили тогда же его коллеги по цеху. Как телец Тельцу в канон своего сорокалетия и его пятидесятилетия хочу сказать Юрию Юлиановичу, что прощаю его и желаю ему быть добрее. Судя по тому, что в последнее время он никого особо не хает, компромат не собирает, наверное, он уже подобрел. С одной стороны, это хорошо — а с другой — это, наверное, возрастное.